«Конечно, тебе не хочется пить, Несси!» С ехицей и в то же время любя протянул Джейкоб, «Ты просто боишься, что самый большой опять достанется мне». Девочка кувыркнулась назад из Джейковых объятий и, мягко приземлившись на ноги, хитро прищурилась, в точности как Эдвард, а потом стремглав полетела в рощу. Я первый крикнул Джейкоб, увидев, как я пригнулась, готовясь мчаться следом. Сорвав футболку, он кинулся догонять, дрожа на бегу, а жулить нечестно. Я улыбнулась, глядя на взметнувшиеся вихрем листья, и покачала головой. «Джейкоб! Иногда еще больше ребенок, чем Ренесми!» «Задержусь чуть-чуть, дадим охотникам фору. Выследить их по запаху не составит труда, а Ренесми с радостью похвастается потом размерами добычи». Я снова не смогла сдержать улыбку. «На узком лугу царила пустота и тишина». Танцующие в вышине снежинки поледели, почти исчезли. Элис говорил, что снег ляжет не раньше, чем через месяц. Обычно мы с Эдвардом выбирались на такие охотничьи вылазки вместе. Однако сегодня он остался с Карлайлом обсуждать поездку в Рио, пока нет Джейкоба. Я нахмурилась. «Вернемся. Встану на сторону Джейка. Он должен ехать с нами. Слишком велика его ставка. Целая жизнь, как и у меня». Заблудившись мыслями в недалеком будущем, я не прекращала обшаривать глазами горный склон в поисках добычи и чтобы не проглядеть опасность, машинально, бездумно, по привычке. А может, все-таки была причина, которую мои обостренные чувства засекли раньше, чем отметило сознание. Скользя взглядом по кромке дальнего кряжа, вставшего серовато-голубой стеной на фоне темно-зеленого леса, я вдруг зацепилась за серебристую или золотистую искорку. Я всматривалась изо всех сил в цветную точку, которой на этом склоне неоткуда было взяться. И Орел не разглядел бы ее в густом тумане. Она смотрела на меня. С первого взгляда было ясно, что это вампирша. Белоснежно-мраморная кожа, в миллион раз глаже человеческой, слегка мерцающая даже в этот пасмурный день. Впрочем, если бы не кожа, ее выдала бы неподвижность. Только вампиры и статуи умеют так застывать. Волосы у нее были светлые-светлые, почти серебристые. Вот она, искорка, притянувшая мой взгляд. Прямые, как линейка, разделенные на пробор, они обрывались ровным коры у подбородка. Незнакомка. Раньше я ее точно никогда не видела, даже в человеческой жизни. Ни одно лицо из смутных воспоминаний не походило на это. Однако темно-золотистые глаза моментально подсказали мне разгадку. «Ирина» — все-таки решила наведаться — Мгновение мы смотрели друг на друга. Неужели ей тоже хватит одного взгляда, чтобы понять, кто я такая? Я хотела помахать рукой, но ее губы внезапно скривила злобная гримаса. Из леса донесся победный клич Ронесми, которому вторил вой Джейкоба. Через несколько секунд звук долетел до Ирины, и она машинально дернула головой. Взгляд ее переместился чуть вправо. Понятно, что она увидела. Огромного рыжекоричневого волка... Возможно, того самого, что прикончил ее возлюбленного Лорана. Сколько она уже за нами наблюдает? Наверняка достаточно, чтобы не пропустить предшествовавший обмен любезностями. Ее лицо исказилось от боли. Я непроизвольно развела руками, извиняясь. Она повернулась ко мне и ощерила зубы. Из горла вырвался глухой рык. Когда он долетел до меня, вампирша уже скрылась в дальнем лесу. «Черт — Черт! — простонала я. Ноги сами понесли меня в рощу за Джейкобом и Ренесми, которых я теперь боялась упустить из вида. Неизвестно, куда подалась Ирина и насколько она сейчас разъярена. Все вампиры одержимы мстительностью, а подавить ее стоит огромных усилий. Не прошло и двух секунд, как мчась во весь опор, я оказалась возле них. «Мой больше!» — раздался возмущенный голос Ренесми, когда я, продравшись через густые заросли колючего боярышника, ступила на полянку. Увидев выражение моего лица, Джейкоб прижал уши и припал к земле, обнажив клыки на окровавленной после охоты морде. Глаза принялись прочесывать лес, а из груди донесся раскатистый рык. Ренесми, как и Джейкоб, вся обратилась во внимание. Позабыв о добытом лосе, она прыгнула мне на руки и прижала обе ладони к моим щекам в ожидании разъяснений. «Ничего страшного», — поспешила успокоить я. «Перестраховываюсь. Все в порядке. Наверное. Сейчас, погодите». Вытащив сотовый, я нажала кнопку моментального набора, Эдвард ответил после первого гудка, Джейкоб и Ренесми напряженно слушали мою часть диалога, пока я вкратце обрисовывала случившееся. «Беги сюда, возьми Карлайла», — тараторила я, так что Джейкоб, хорошо, если половину разбирал. Я видела Ирину, она видела меня, а потом разглядела Джейкоба, психанула и убежала, наверное. «У нас не появлялась пока, но может появиться. Если нет, вам с Карлайлом нужно будет догнать ее и поговорить. Я беспокоюсь». Джейкоб глухо зарычал «Будем через полминуты», — пообещал Эдвард, и за его спиной засвистел ветер.